Глава восемнадцатая, в которой я понимаю, что даже тупиковые ситуации могут закончиться счастливо. Пробуждение было, прямо скажем, хреновое. В голове звенели колокола, во рту будто кошки насрали. Ну, голова ладно, понятно. Каленин, тварь такая, меня, похоже, по ней отоварил неплохо. А во рту что? Я осторожно провел по зубам языком. «Кровь вроде. Это не кошки. Это вкус крови. С детства его не выношу». Меня укачивало и слегка материала. Судя по ощущениям, мы едем. Я осторожно приоткрыл один глаз, еле-еле, чтоб никто не заметил моего пробуждения. Машина родная, служебная. Впереди за рулем Калинин. Рядом со мной сидит кто-то посторонний. Не могу понять, кто... Посмотреть тоже не могу, сразу станет понятно, что пришел в себя. А я пока не хочу этот факт светить. Надо понять, какого черта происходит. Мне в любом случае, конечно, это не нравится. Мало приятного, когда тебя лупят по голове. Но вот что однозначно, Калинин не стал бы так рисковать, дабы спасти свою шкуру. Потому что это очень глупо. Даже ради спасения шкуры. Охрана гостиницы могла не видеть случившегося машина стояла в стороне, но могла и видеть. Самого же Володю первого спросит, а где начальство потерялось, если только Калинин не планирует выставить все так, будто я в чем-то виноват. Машина остановилась. Человек, сидевший рядом со мной, молчал, и Калинин молчал. Не говоря ни слова, он вылез из Волги, открыл дверь, а потом потянул меня на улицу. Второй спутник выбрался с противоположной стороны, обошел, видимо, тачку и схватил мои ноги. Я старался быть аморфной Микиной, то есть максимально расслабился. Пусть стараются, тащат. Не будем облегчать жизнь людям. «Тяжелый гад!» Когда прозвучал этот голос, я настолько охренел в первую секунду, что чуть не открыл глаза. Просто хотел убедиться, что это не глюк. си, не причитай!» Калинин попытался поудобнее уходить меня под мышки, из-за чего несколько раз весьма ощутимо тряхнул. Такими темпами можно и мертвого в сознание привести, если что. — Да я не причитаю, — ответила Тамара. И это реально была она. — Кудряшка. Женщина-мечта. Администратор из гостиницы. Вот так неожиданность. Мог бы сказать я, и, наверное, скажу, просто Тамары во всей этой истории быть точно не должно, а она есть. И данный факт вызывает у меня состояние шока. Даже Калинин, долбанувший по голове, не вызывает, но Тамара, конечно, просто мандец. Меня внесли в дом. Это можно было понять по тому факту, что голова оказалась выше, чем нижняя часть» и по скрипу ступеней. Спасибо, хоть так, они вперед ногами. — Клади на диван, — скомандовал Калинин. — Зачем? Все равно ему жить недолго осталось. — Ну, Тамара, ну, сука! Ты посмотри, какая кровожадная дрянь оказалась. А как играла-то, как играла! — Прежде чем это случится, надо узнать нужную информацию, — отрезал Калинин. — От актрисульки мы ни черта не добились. Хорошо она и меня, и тебя в лицо знала, обошлось все тихо. Я второй раз чуть не вытрячивал глаза, так вот кто угандошил Лилечку. Охренеть, однако. Голос у Володи, что интересно, звучал совсем не так, как раньше. Прямо жесткость в нем появилась, суровые интонации, будто и не Володя вовсе разговаривает». Нет, верить никому нельзя, в который раз убеждаюсь. Просто сука на суке сидит и сукой погоняет. Меня торжественно водрузили на диван. Потом послышались шаги. Грохот чего-то железного, и, наконец, в мою родную физиономию плеснули водой. Я, конечно, мог бы подождать и опять делать вид, что по-прежнему нахожусь без сознания. Но самому было просто до ужаса интересно, какого, блин, черта поэтому открыл глаза и уставился на стоявших напротив Калинина и Тамару. В большей мере даже на Тамару. «Это сладкий дивный сон!» — я расплылся счастливой улыбкой. «Моя прекрасная леди!» «Хватит кривляться!» — гаркнул Калинин. «Какая нахер леди? Какой сон?» «Ты знаешь, Володя, мерзкий все-таки ты человек. Нет в тебе мягкости душевной. Ну ладно». Я осторожно поднялся, повернулся передом к своим похитителям и сел, откинувшись на спинку дивана. Башка гудела невыносимо. — Так, и... Есть же причина всему происходящему хоть какая-то, иначе я готов поверить в коллективное помешательство. — Сейчас мы будем задавать тебе вопросы, а ты на них отвечать. Калинин схватил стоявший неподалеку стул, подтянул его ближе и плюхнулся задницей, широко расставив ноги. «Имею в виду, у меня оружие». Он с видом фокусника вынул из кармана пистолет и положил его себе на колено. «Слушай, а можно мне сначала поинтересоваться, с хрена ли мы перешли на «ты»? Вернее, с хрена ли у тебя, Володя, появилась мысль, будто субординации между нами не существует? Я что-то упустил за время своего беспамятства?» И второй вопрос. «Тамара, душа моя, тебя каким ветром занесло в компанию этого мудака?» Калинин скинулся. Видимо, ему сильно не понравилось слово «мудак». Странно. Почему? «Со мной говори!» Володя прямо как-то нервничал. «Не хочу. Ты неприятный тип». Честно говоря, вся ситуация выглядела до да нельзя нелепой. Наверное, поэтому я не воспринимал всерьез ни Калинина, ни оружие, лежавшее на его коленях. А еще мне надо было потянуть время. Я почему-то искренне верил в Комарову, в то, что она меня найдет. Смешно, конечно. Вообще-то, по закону жанра, это я должен ее спасать, а не она меня. Но у нас и так все через жопу. Что уж теперь. «Слушай, я посмотрел на коленина. давай так». Ты хочешь узнать у меня какую-то информацию. Пока непонятно, о чем именно пойдет речь, но я предлагаю поступить следующим образом. Не помог бы ты, Владимир Александрович, объяснить мне коротенько в двух словах, что происходит. И мы, возможно, даже договоримся с тобой о взаимном сотрудничестве. — Нам нужна информация о Комаровой, — выдал вместо ответа Калинин. Чем, между прочим, даже не сильно меня удивил. Сразу была мысль, все снова упирается в Сашу. «Такая конкретно?» Я наклонил голову к плечу, с интересом разглядывая особисто. Он даже внешне изменился. Не было той суетливости, постоянно бегающих глаз, мелких движений руками. Володя замялся. Судя по всему, чтобы ответить на этот вопрос, ему нужно было вернуться к предыдущим. — Да расскажи-то ему, — высказался Тамара, — все равно он не жилец. Я одарил кудряшку выразительным взглядом. Мол, и ты, Брут. — Ладно, — Оленин потер подбородок. — Скажем так, я получил определенный заказ на определенного человека. И мне очень интересно, почему. А еще интересно, почему вокруг нее постоянно что-то происходит. Марков, опять же... — Ой, Володя! — я погрозил Калинину пальцем. — Мне нравится, мне словосочетание получил заказ. Не по-советски как-то оно звучит. Причем смысл мне вполне понятен. Вопрос в другом. С хрена он понятен тебе. Не успел договорить до конца, как до меня начало медленно доходить. — Ох ты ж твою ж мать! — я усмехнулся. — А скажи мне, Володя, давно ли ты у нас на заводе трудишься? Калинин молча уставился на меня. В его глазах появилось легкое недоумение. «Ну да, я ведь таких вопросов задавать не должен». «Может, по голове слишком сильно ты его ударил?» — снова подала голос Тамара. «Чуть больше года мы в этом городе, Максим. Уж тебе ли не знать?» «Вы!» — я засмеялся. Ткнул пальцем сначала в Калинина, потом в администратора гостиницы. Вы что, -мое, типа наемники? Я правильно понимаю? Вы и есть те люди, которые работают на некую частную компанию, серьезно? Это вас отправили сюда комаров убить? Да ладно. Слышь, ты че смеешься? Калинин вскочил со стула. Прыжком оказался рядом со мной и, естественно, кто бы сомневался. Мне в челюсть прилетел приличный удар. Володя. Я тряхнул головой. Башке теперь шумело еще сильнее. Я понял, в каком русле будет приходить наше общение. Но конструктивного диалога не получится такими темпами. А тебе нужен именно диалог. — Успокойся! — Тамара с недовольством покосилась на своего боевого товарища. — Ты либо спрашивай его, либо давай кончать этот цирк. Нам еще с девкой надо разобраться. Ну, вот тут я снова зажал. Не выдержал, правда володя не обессудь. оно само собой просто такие вы идиоты выдал я наконец свой смех почему и спрашиваю как так то вышло чисто из понимания ситуации тем более вон дама моего сердца все равно говорит смерть ждет меня неминуемо так хорошо тамара видимо решила взять бразды правления в свои крепкие руки «Да, мы работаем на одну организацию, которая находится не здесь. Когда я говорю «не здесь», имею в виду весь Союз». «Ага», — я кивнул. «Но вообще, так понимаю, живете в нем, в родимом Союзе. Имеете вполне приличные биографии, верно?» «Да, ты не удивлен». Тамара, кстати, тоже вела себя теперь совсем иначе. «И на вид ей уже не дашь то количество лет, как я решил вначале. уже пожалуй, она». Просто дурацкая прическа и манера говорить по бабье вели меня в заблуждение. Слушай, ну, конечно, не удивлен. Присылать в союз граждан из-за рубежа для выполнения, прости, Господи, не думал, что скажу это в 1972 году, заказного убийства, это абсолютная тупость. Естественно, ваши организации должны быть свои, назовем это, агенты. Да, так понятнее. — Свои агенты. Предполагаю, что, скорее всего, вас типа завербовали. Давно, наверное. Уверен, Союз не самое плодотворное место для работы. Но, тем не менее, думаю, она есть. Видимо, после того, как несколько ваших коллег потерпели неудачу, вам было велено внедриться максимально глубоко и далеко. Володя, судя по твоим же словам, устроился на завод из-за Маслова, так? Вы имели информацию про то, что рядом с этим человеком может всплыть объект вашего интереса. Ты, наверное, в это же время устроилась в гостиницу. А сути вам, значит, не объяснили. И что? Интересуют подробности? Почему? — Да потому что херня какая-то происходит, — снова стрелял Калинин. Филатова это Марков, и все вокруг Комаровой. С инженером херня полная вышла. «О, я перевел взгляд на Калинина, Володя, какой ты коварный тип! Ты же Ивановну, получается, использовал. Не она тебя, а ты ее, бедная девушка!» Я подсокал языком, выражая осуждение. «Слушай, Беляев, прекрати кривляться!» Калинин помуржился. «Да, нас интересует причина такого интереса к Комаровой. Нам изначально сказали, что объект опасен». Но до конца было непонятно, появится ли она здесь, в этом городе. Мы знали имя и фамилию, видели фото, и все. Единственный факт — уровень важности задания. Потом, да, пришлось налаживать связь с Филатовой. Через нее я мог получить руководящую должность. Ну, а уже потом начали твориться удивительные дела. А тут еще твое очередное появление, именно перед тем, как пропал Маслов. Тамара сразу отчиталась, что ты в городе. — Не отчиталась! Администратор — администратор многозначительно посмотрел на Калинина. — Сообщила! — Хорошо, сообщила! — исправился особист. И от руководства мы, как только отправили очередную информацию, получили указание ждать, действовать по обстоятельствам, но объект не ликвидировать до вчерашнего дня. Вчера поступило четкое распоряжение заканчивать заданием — а у меня уже была куча вопросов, и самый главный, не является ли Комарова Александра Сергеевна для нас столь же интересной личностью, как и для других? Я давно понял, что из себя представляет Марков. И кто он такой? Филатова дура! Думала, действительно держит меня на коротком поводке. Мы пытались выяснить правду у твоей девки, у актрисы. Она, конечно, сильно удивилась появлению Тамары, По всем параметрам это странно, но впустила домой спокойно. Вот только говорить не захотела. Филатова дура, это факт. А Лилечку ты зря так. Траванули? Ну, вы даете, конечно. Прям не Советский Союз, а средневековая Венеция. Так и норовят все друг другу гадостью напоить. Но Нина Ивановна дура, выходят дважды. — согласился я с Калининым, — и Маслову ты не убил вовсе не потому, что испугался. На самом деле тебе ни к чему это было. Да и Маркова хотел проверить. Так же? А сейчас, посмотрев на всю эту свистопляску, которая творится вокруг Комаровой, вы вдруг пришли к выводу, не имеет ли ее голова большую ценность, чем думалось раньше. — Имеет. Гораздо большую. Это я вам прямо могу сказать. Вопрос в другом. Сделать вы с этим ничего не сможете. Марков имеет возможность смыться из Союза. Вы? Не уверен. Шарашка ваша частная. Скорее всего, вас реально наняли лет пять, может, семь назад. Думаю, уголовщина какая-то. Потому что должен быть крючок. Про такую работенку объявления в газету не дают. А с точки зрения полезности, конечно, компании выгоднее заиметь сотрудников тут, на месте чем внедрять их из Штата. Сделали подходящие личности, подчистили биографии. Черт, в принципе, неплохо. Я продолжал говорить, глядя прямо в лицо Калинину, хотя слушали они оба внимательно. И это прекрасно, потому что, сдается мне, сейчас принцесса будет спасать принца. Мы находились в каком-то частном доме, не сильно шикарном. Похоже, все на тот же дачный вариант. Учитывая, что это точно не домик Ведерникова, скорее всего, Калинин притащил меня на эту самую дачу, которую Мальцев отдал во время пользования любовницей. И судя по тому, что в окне, которое находилось за спиной Калининой Тамары, только сейчас появилось и пропало лицо Александра Сергеевны, она все-таки поняла, где надо искать мою драгоценную персону. А я искренне считаю, что персона моя драгоценная. И, кстати, так как Комарова на меня не забила, хотя могла бы, выходит, ей весьма даже нужен. А значит, есть надежда, что Ершов и правда поспособствует нашему Саше счастью. Как романтично, однако, я начал мыслить. Не иначе после Володиного удара по башке. «Ты еще радуешься!» — перебил меня Калинин. А я реально не заметил, как в процессе своего словоблудия начал улыбаться. Видимо, меня таращило от мыслей, что Комарова не бросила, нашла. Черт, вот нравится мне ее эта настойчивость в некоторых вопросах. «Влюбился я, мне кажется», — ответил, между прочим, искренне. И Тамара, и Калинин мрачно уставились на меня. Смотрели, будто перед ними дебил сидит. Но зато, когда дверь, слетев с петель от мощного удара, херачила стену, я был готов к такому повороту. Одним резким движением упал с дивана на пол и кувырком откатился за него. Ну, что сказать, не спецназ, конечно, не спецназ, однако сработали ребята тоже нормально. Калинин и Тамара не успели ничего предпринять, как уже их красиво заластали. Ну вот, Ершов появился на пороге следом за коллегами, а ты рыдала. Вон он, твой Максим, за диваном валяется. Саша вынырнула из-за дедовой спины и бросилась ко мне. Аж внутри что-то засвербило если честно. Хорошо, на душе стало тепло. Мы прям как в кино, сказал я ей, стараясь выглядеть иронично-саркастичным. Не хотелось показывать, насколько в реальности я взволнован всем происходящим. — Ну, ты! — Комарова всхлипнула, плюхнулась рядом прямо на пол и обхватила меня за шею. Ершов и ребята, которые составили ему компанию, тем временем загребли Калинина с Тамарой, чтобы вывести их на улицу. — Как поняла? — спросила Сашу. — Слушай, ну, сначала подумала Марков. И тебя, и Калинина. Но это не он. Тут, собственно говоря, выбор сократился до одного человека. Дед ошибся. Он думал, что крыса среди тех, кто был внутри гостиницы. Думал прямо в охране. Оказался немного в стороне. А потом просто подумал, куда мог увести тебя Калинин. Сам он работает не больше года. Переехал не так давно. Квартира служебная. Туда вряд ли повез бы. Про Тамару я вообще не знал, если честно. Удивлена. «Сам охренел!» — я засмеялся, а потом погладил Комарова по щеке. «А дальше что?» «Дальше», — Саша пожал плечами, — «дед отдает того человека, который сейчас в Сенате планирует избираться. У него выбора нет, будет сотрудничать». «Ого, то есть мужика так и оставят гражданина Америки. Америке!» Я покачал головой. «Ну, в принципе, умно». «Да». Так он больше пользы принесет. Взамен помогут родители вывести сюда, на родину. Остальные, скорее всего, тоже оставят работать. Комитету нужно было найти предателя среди своих. Вернее, найти подтверждение факты. А это Марков, который вляпался по самые уши. Он всю информацию сольет теперь. Да и родственника тоже, так думаю. Прежде Вадим осторожным был. Только знаешь, что до сих пор не пойму. Мне письмо пришло. Перед тем, как все это завертелось странное, мелочь, наверное, но сообразить не могу откуда. От кого? Да Беляев отправил. Зачем? Саша удивленно посмотрел мне в глаза. Слушай, судя по моим очень смутным воспоминаниям, вернее, по его смутным воспоминаниям, он тоже конкретное решение принял. Ты хотела, чтобы тебя нашли, а он хотел, чтобы вы вместе были, типа того. «Нравилось, короче-то, ему. Напугать планировал, насторожить. А потом объявиться со своей помощью. Рыцарь вроде примчался тебе на помощь. А тебе черт, в гостиницу понес травить бедолагу, гадость. «Я не хотела». Саша, вздохнув, снова принялась оправдываться. «Да шучу я, шучу. Иди сюда». Подтянул Комарова поближе. «Процесс тактильного контакта нравился мне очень даже сильно». В любом случае, если, конечно, меня не расстреляют и не посадят, будешь теперь со мной ячейку общества строить. Комарова замерла настороженно, уткнувшись с в плечо. «Ну да, считай, предложение делаю. Извини, ни Кольца, ни Сватов. Или как тут сейчас принято? Если в Сибирь сошлют, пойдешь со мной, как декабристка?» «Не сошлют», — Комарова слегка отстранилась, чтобы видеть мое лицо. «Дед поможет». «Ну и хорошо». Я снова покрепче ее обнял. «Значит, видишь, как вышло все? Интересно. А, да, надо же еще главное сказать, чтоб точно как в кино. Я, Александра Сергеевна, похоже, люблю вас». Комарова что-то фыркнуло мне в шею. Как раз там находились в этот момент ее губы. Надеюсь, тоже признание. А потом как-то стало немного разговоров, Хоть бы дед не надумал вернуться.